«Типичная вещь для моего блаженного хронометра. Кто-то может подсказать мне точное время?» Вопрос, что было удивительно, затронул всех присутствующих. Мистер Вик повернулся и указал рукой на яйцеобразный диск, висевший на стене за его спиной. «Эти часы остановились во время похорон Шекспира», объявил он с непонятной гордостью. «Они начинали отставать, когда рядом проходил Ронни и ускорялись при каждом сообщении би «Четыре минуты и двадцать 23... три... Нет, подождите, двадцать четыре, точнее, двадцать пять секунд», сказал агент, глядя на наручные часы. Он тут же начал крутить ребристую головку заводной пружины. «Подождите», — скомандовал толстяк, тяжело приподнимаясь кресле и выполняя какие-то неуклюжие действия под его покрывалом. «Самое правильное время — это железнодорожное время. Так, сейчас скажу точно». Он достал серебряные карманные часы, хмуро посмотрел на циферблат и, недовольно встряхнув, сунул их обратно в карман. «Наши механизмы кое в чем схожие, сказал он маленькому парикмахеру. Ричард силу привычки приподнял манжет рукава, вовремя опомнился и, быстро вскинув голову, заметил, что майор опять разглядывает его в зеркале. Мужчина тут же отвел круглые глаза в сторону, но у молодого человека осталось странное впечатление — что по какой-то непонятной причине водитель спортивной машины доволен увиденным. Он с улыбкой повернулся к агенту. — Я подвожу свои часы четыре раза в день, — заметил он. Если вы правы, то за последние полчаса они отстали на минуту и двадцать секунд. Дело в том, что 30 минут назад я проезжал по Вестминстерскому мосту и, услышав звон Биг Бена, подвел их. На лице Ричарда появилась Недоуменное выражение. Ложь майора, произнесенная таким нарочитым голосом, была совсем не обязательной. Он с любопытством посмотрел на незнакомца. Тут выглядел вполне нормальным человеком. Мужчина невинно вертел в руках часы. Внезапно Ричард уловил в нем что-то интересное. Похоже, майор был занят своими мыслями, составлением какого-то точного и тщательно продуманного плана. Молодой человек не сомневался в этом наблюдении. Мужчина буквально излучал осторожность, помноженную на чувство настоятельной необходимости. Вероятно, он пребывал во власти особого случая, каким бы тут ни был. Размышление Ричарда прервала суматоха, вызванная толстяком при вставании с кресла. Вскоре молодой человек занял освободившееся место перед столиком с зеркалом и попытался объяснить мистеру-иностранцу, что он нуждается всего лишь в том, чтобы ему слегка подправили имевшуюся прическу. Пока он наслаждался необязательной стрижкой, мистер Вик и его любимый клиент продолжали вести оживленную беседу. — Вам знакомо понятие «грин-вича», сэр? спросил парикмахер. Ваши слова о Вестминстерском мосте напомнили мне о нем. Хотя, конечно, имеется еще и холм Стрелка. Да, Кент, прекрасный край. Какие достопримечательности вы посмотрели там? Практически никаких. Уголки губ майора шаловливо приподнялись вверх. Ваши уловки с наводящими вопросами абсолютно бесперспективные, мой друг, мистер Вик. Вы сами недавно предположили, что я не имею постоянного жилища. Мистер Вик обиженно нахмурился. «Все бы вам дразнить старика!» Сказал он с укором и отступил на шаг от кресла. «Ну вот и все, сэр. Вам нравится? Извините, но я не хочу задерживать этого ожидающего джентльмена, иначе он не успеет сделать ставки до часу дня». Водитель спортивной машины поднялся на ноги. К сожалению, Ричард, сев в кресло второго мастера, оказался пойманным в своеобразную ловушку. Он с огорчением наблюдал, как майор расплатился с владельцем салона и направился к вешалке. Затем мужчина выполнил одно действие, которое молодой человек нашел весьма любопытным. Войдя в парикмахерскую, он, очевидно, снял полушинель вместе с курткой. Теперь этот странный человек надел их тем же образом с таким намерением, чтобы никто не увидел лицевую сторону куртки. Ричард, рассматривая его в зеркало, понял, что маневр был схож с ложью о бессминстерском масте. Действия майора не имели корыстной подоплеки, но они выглядели очень необычными. Несмотря на небрежный вид, мужчина, одеваясь, прилагал усилия. Он тщательно завязал шарф и приподнял воротник, до щегольского градуса. Затянув пояс, он попытался смягчить пытливого мистера Вика, который по-прежнему дулся на него. — Этим вечером я собираюсь встретиться с вашим кумиром, надеясь заключить небольшую сделку с Моги Муреном. При имени известного комедианта парикмахер дрогнул и забыл о своей обиде. Взрыв восторженных восклицаний сорвался с его уст, и желтоватое лицо потеплело от восхищения. «Вы действительно увидите с ним? Клянусь, он понравится вам. Не знаю почему, но он всегда производит на людей одно и то же впечатление». Майор повернулся к зеркалу Ричарда и подмигнул молодому человеку. «Я надеюсь, так оно и будет», — сухо ответил он. «Скорее всего...» Мы закончим этот вечер, качаясь в рекламных огнях отеля «Совой». Он засмеялся и вышел из салона, закрыв за собой дверь. Мистер Вик, смяв полотенце в руках, пристал на цыпочки и посмотрел в окно поверх занавески. — Ушел! — сказал он с неприкрытой злостью. — «Совой! Как же! Скорее уж в какой-нибудь бодеге!» бадеги Бадега. Рюмочное, питейное заведение, забегаловка. Наш майор забавный перец, и сегодня он в особом настроении. Я сразу заметила это, как только он явился сюда. — Я думать, — проворчал мастер-иностранец Перк, подрезавший волосы Ричарда, — что он из полиции. — О, нет, дорогой! Мистер Вик покачал головой. — Божешь расслабиться. — Его не интересуют твои документы. Просто он странный тип. Последние восемь или девять лет майор изредка приходит в наш салон. Но кроме этого заведения я никогда не встречал его на улице. И остается лишь гадать, где он живет и чем занимается. Сколько я не расспрашиваю его, он всегда уходит от ответа. Вы можете назвать его одной из моих неудач. — Таинственный человек, — согласился агент, вновь пробегая взглядом по списку лошадей, начинавших скачки. «Вы сами это сказали», — покачиваясь на каблуках, произнес мистер Вик. На вид очаровательный мужчина, прирожденный щеголь, носит хорошую одежду, не ворчит при оплате, что само по себе фантастика. Но поговорите с ним, и вы поймете, что он живет в другом мире. После всех лет нашего знакомства я знаю о нем только одно, и с каждой встречей уверяюсь в этом все больше и больше. Он ведет крупные дела. Потом, немного помолчав, Парикмахер добавил, «сегодня у него намечается какая-то сделка». «А откуда это вы знаете?» – А задача, нас Ричард. Он действительно не понимал логики подобного умозаключения. Мистер Вик перевел на молодого человека тусклый взгляд, признав тем самым его существование. «Ну, «Потому что он в настроении», – убежденно ответил парикмахер. «Мы, визажисты, много знаем настроений клиентов. Визит в наш салон обычно не радует людей». Некоторые, устав от своих причесок, просто подравнивают волосы, но майор приходит к нам, когда ему скучно. Это случается нечасто, лишь время от времени. Визит парикмахерскую является частью его маленькой программы. Я, сказал бы, частью плана. И во время стрижки я всегда чувствую, как он возбуждается все больше и больше. Раньше мне казалось, что он ведет себя подобно актеру, которому предстоит играть в премьере. А затем я понял, что это не так. На линии его волос никогда не бывает остатков грима. «Однажды я нашел пакет на гримерной улице», — сказал агент. «Мистер Вик, прошу вас, подрежьте коротко сзади и чуть-чуть по бокам. Я просто хочу отказаться от щетки для волос». Парикмахер кивнул, принимая заказ, и продолжил говорить о предыдущем клиенте. Меня самого удивляет, что я за эти годы так мало разузнал о нем. Однако мне удалось подметить одну необычную деталь. Я вижу его в таком состоянии всего лишь третий или четвертый раз. Думаю, он сам поразился бы моему наблюдению, если бы кто-то пересказал ему эти слова. Данная манера поведения не осознается человеком. Тем не менее, когда майор пребывает в подобном настроении, он всегда спрашивает точное время. Он задает вопрос и провоцирует людей на спор. И самое забавное, что среди публики всегда находится человек без часов. «Тогда сегодня ему не повезло», — сказал агент. «Хотя я мог бы прийти к вам без часов». «Так вы говорите, что он мошенник?» «Нет, сэр!» — явно шокированный таким умозаключением ответил мистер Вик. «Я имел в виду не это. Он наш постоянный клиент. Иногда его не бывает по месяцу или два, но если он заходит в салон, я тут же приветствую его». Нам потребовалось почти семь месяцев, чтобы избавиться от тюремной прически. Кроме того, он кажется мне необычным человеком, которого несчастно встретишь в наши дни. Перк, второй парикмахер, убрал покрывало с плечи Ричарда и обмахнул его шею мягкой кисточкой. Я думать, майора из полиции, повторился вздохом иностранец. По-любому он оставляет свои вещи. И мужчина указал подбородком на угол у вешалки, где на деревянном ящике. Из подвинных бутылок лежали веревка и заводной рычаг с болтавшейся биркой. «Опять!» — вскричал мистер Вик, словно гудок игрушечного паровоза. «Он приносит сюда вещи, чтобы их не украли из открытой машины, а затем забывает их, как маленький ребенок. Это еще раз доказывает, что он не полисмен. Вот видите, он сейчас вернется. Так уже бывало раньше. Ну и что я вам говорил? Я и фразу то не успел закончить, как он. С возвращением, майор!» Дверь распахнулась, и на пороге появился мужчина в полушинели. Он извинился за свою рассеянность и с улыбкой посмотрел на Ричарда. Очевидно, деревянный ящик был очень тяжелым. Взяв его в руки, мужчина уже не мог согнуться, чтобы поднять веревку из стартера. «Я помогу вам», — сказал Ричард. «Вы поможете?» «О, большое спасибо. Моя старушка ждет снаружи». Через минуту, аккуратно поставив ящик под заднее сиденье машины, он вновь заговорил. Вы оказали мне большую услугу. Я направляюсь в Уист-Энд. Может быть, вас подвести? Ричард посмотрел на заводной рычаг, который он нес в руке. Изношенная бирка, прикрепленная к концу стартера, имела едва разборчивую карандашную надпись «Свалка Рольфа Хокера». Проследив за взглядом молодого человека, майор быстро взял рычаг из его рук и вставил стартер в отверстие. «Ну, так что?» — спросил он. «Вы едете?» Ричард задумчиво приподнял брови. «Спасибо, не откажусь», — сказал он с внезапной решимостью.